Лев Николаевич Толстой. Собака Якова. У одного караульщика была жена и двое детей, мальчик и девочка. Мальчику было семь лет, а девочке было 5 У них была лохматая собака с белой мордой и большими глазами. Один раз караульщик пошел в лес и велел жене не пускать детей из дома, потому что волки всю ночь ходили около дома и бросались на собаку. Жена сказала «Дети, не ходите в лес», а сама села работать. Когда мать села работать, мальчик сказал своей сестре «Пойдем в лес, я вчера видел яблоню, на ней поспели яблоки». Девочка сказала «Пойдем», и они побежали в лес. Когда мать кончила работать, она позвала детей, но их не было. Она вышла на крыльцо и стала кликать их, но детей не было. Муж пришел домой и спросил «Где дети?». Жена сказала, что она не знает. Тогда караульчик побежал искать детей. Вдруг он услыхал, что вяжет собака. Он побежал туда и увидал, что дети сидят под кустом и плачут, а волк сцепился с собакой и грызет ее. караульчик схватил топор и убил волка. Потом взял детей на руки и побежал с ними домой. Когда они пришли домой, мать заперла дверь, и они сели обедать. Вдруг они услыхали, что собака вяжет у дверей. Они вышли на двор и хотели впустить собаку в дом, но собака была вся в крови и не могла ходить. Дети принесли ей воды и хлеба, но она не хотела ни пить, ни есть, и только лизала им руки. Потом она легла на бок и перестала визжать. Дети думали, что собака заснула, а она умерла.